Глава четвертая. Дождь. В том же направлении, куда пошли король и лавальер, но только не по дорожке, а прямо через лес, шагали двое людей, совершенно равнодушных к надвигавшейся тучи. Они шли, наклонив головы, точно обдумывая что-то серьезное. Они не видели ни Дегиша, ни принцессы, ни короля, ни лавальер. Вдруг молния озарила воздух, и раздался глухой и отдаленный раскат грома. «Ах!» — заметил один из спутников, поднимая голову. «Начинается гроза, не вернуться ли нам в карету, дорогой Дорбле!» Арамис поднял глаза к небу и взглянул на тучу. «О!» — сказал он, — «не стоит торопиться!» и, продолжая прерванный разговор, прибавил. «Итак, вы думаете, что наше вчерашнее письмо сейчас уже дошло по назначению?» «Я уверен в этом. Кому вы поручили доставить его?» Моему испытанному слуге, как я уже имел честь, сообщить вам. Он принес ответ. Я еще не видел его. Вероятно, малютка дежурила у принцессы или одевалась и заставила его подождать. Нужно было уезжать, и мы уехали, поэтому мне неизвестно, что там произошло. Вы видели короля перед отъездом? Да. Как вы его нашли? Безупречным и бесчестным, смотря потому, говорил ли он правду или лицемерил. — А праздник? — Состоится через месяц. Он напросился. С такой навязчивостью, что я чувствую тут наущение Кольбера. Я тоже так думаю. — Ночь не рассеяла ваших иллюзий? — Каких иллюзий? — Относительно помощи, которую вы можете оказать мне в этом случае. — Нет, я всю ночь писал, и все распоряжения отданы. — Праздник обойдется мне в несколько миллионов, не забывайте этого. — Я даю шесть. На всякий случай и вы раздобудьте два или три. — Вы чародей, дорогой дарбле. Арамис улыбнулся. — Но раз вы швыряетесь миллионами, — произнес Фуке с тревогой, — так почему же несколько дней тому назад вы не дали Безмо пятидесяти тысяч франков? — Потому что несколько дней тому назад я был беден, как Иов. — А сегодня? — Сегодня я богаче короля. — Отлично, — кивнул Фуке. — Я умею разбираться в людях. Я знаю, что вы не способны нарушить слово. Я не хочу вырывать у вас вашу тайну. Не будем больше говорить об этом. В этот момент послышался глухой раскат, вскоре превратившийся в страшный удар грома. «Ого — Ого! — воскликнул Фуке. — Я говорил вам. — В таком случае вернемся к каретам. — Не успеем, — возразил Фуке. — Вот уже дождь. Действительно, небо, казалось, разверзлось, и крупные капли зашумели по вершинам деревьев. — Ну, — сказал Арамис, — у нас есть время дойти до экипажа раньше, чем дождь проникнет сквозь листья. — Лучше бы спрятаться в каком-нибудь гроте. — Это верно, но есть ли тут грот? — спросил Арамис. — Есть. — В десяти шагах отсюда, — с улыбкой отвечал Фуке. — Да вот и он, — прибавил он, осмотревшись кругом. — Как вы счастливы, что у вас такая хорошая память! — улыбнулся Арамис в свою очередь. — А вы не боитесь, что ваш кучер, не видя нас, вообразит, будто мы пошли окольной дорогой и поедет за придворными каретами? — Нет, не боюсь. Если я оставляю где-нибудь кучера и экипаж, то он двинется с места разве только по особому приказанию короля, да и то не наверное. К тому же, мне кажется, мы не одни зашли так далеко. Я слышу шаги и шум голосов. и, произнося эти слова, Фуке оглянулся и раздвинул тростью густую листву, скрывавшую от них дорогу. Арамис одновременно с ним заглянул в образовавшееся отверстие. «Женщина — Женщина! — воскликнул Арамис. «Мужчина — Мужчина! — воскликнул Фуке. — Лавальер! — Король! — Ого, сказал Арамис. — Разве и король знает ваш грот? — Это меня не удивило бы, ведь у него существуют довольно налаженные отношения с нимфами Фонтенбло. — Не беда, — отозвался Фуке. — Войдем туда. Если король не знает его, будем наблюдать, что произойдет. Если же знает, то, так как в гроте два выхода, когда он войдет через один, мы выйдем через другой. — А далеко еще туда? — спросил Арамис. — Дождь уже начинает капать сквозь листья. — Мы пришли. Фуке приподнял ветви, и в скале можно было заметить углубление, совершенно закрытое вереском и плющом. Фуке показал дорогу. Арамис пошел за ним. Входя в грот, Арамис оглянулся. «О, да они тоже идут в эту сторону!» «В таком случае уступим им место», — улыбнулся Фуке и потянул Арамиса за плащ. «Не думаю, однако, чтобы король знал мой грот». «Действительно», — сказал Арамис, — «Они чего-то ищут. Им надобно ветвистое дерево, вот и все». Арамис не ошибался. Король смотрел вверх, а не вокруг себя. Он держал лавальер под руку. Девушка скользила по влажной траве. Людовик осмотрелся еще внимательнее и, заметив огромный развесистый дуб, увлек лавольер к нему. Бедная девушка оглядывалась во все стороны. Казалось, она и боялась, и желала, чтобы их заметили, чтобы рядом был кто-то еще. Король привел ее к стволу дерева, под которым было совершенно сухо, точно ливни и не было. Сам он встал возле нее, сняв шляпу. Через несколько мгновений капли дождя стали пробиваться сквозь листву и падать на голову короля, но он не замечал их. — Государь! — прошептал Алавальер, показывая на шляпу. Но король поклонился и наотрез отказался надеть ее. «Как нельзя более удобный случай предложить им наше место», — сказал Фуке на ухо Арамису. «Как нельзя более удобный случай подслушать и не проронить ни слова из того, что они будут говорить», — прошептал в ответ Арамис. И оба замолчали. Голос короля явственно доносился до них. «Боже мой, мадемуазель», — говорил король, — Я вижу или, вернее, угадываю ваше беспокойство. Поверьте, я искренне жалею, что увел вас от остального общества, и из-за меня вы можете промокнуть. Да вы уже промокли. Может быть, вам холодно? Нет, государь. Но вы дрожите. Государь, я боюсь, что могут дурно истолковать мое отсутствие в тот момент, когда все, наверное, уже собрались. «Я охотно предложил бы вам вернуться к каретам, мадемуазель, но взгляните и прислушайтесь, можно ли сейчас идти куда-нибудь?» Действительно гром гремел, и дождь лил ручьями. «К тому же», — продолжал король, — «никто не посмеет сказать о вас дурное. Ведь вы с французским королем, то есть первым дворянином королевства». «Конечно, — государь, — отвечал лавальер, это великая честь для меня, но я боюсь не за себя». «А за кого же?» «За вас, государь!» «За меня, мадемуазель!» — с улыбкой сказал король. «Я не понимаю вас. Разве ваше величество забыли уже, что произошло вчера на вечере у ее высочества?» «Не говорите об этом, прошу вас. Или лучше позвольте мне вспомнить, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше письмо, и...» «Государь!» — прервала его лавальер. «Дождь идет, а ваше величество без шляпы. Прошу вас не беспокоиться обо мне». «Я боюсь, что вы промокнете». «О, ведь я крестьянка», — улыбнулась лавальер. «Я привыкла бегать по луарским лугам и блуарским садам во всякую погоду. А что касается моего туалета», — прибавила она, глядя на свое скромное муслиновое платье, «то, ваше величество, видите, что за него мне нечего опасаться». «Действительно, мадемуазель, я уже не раз замечал, что вы всем обязаны самой себе, а не туалету. Вы не кокетка». Я считаю это большим достоинством. Государь, не делайте меня лучше, чем я есть на самом деле. Скажите просто, вы не можете быть кокеткой? Почему? Потому что я не богата, — с улыбкой отвечала лавальер. Значит, вы сознаетесь, что любите красивые вещи. С живостью воскликнул король. Государь, я нахожу красивым только то, что для меня доступно. Все слишком высокое. Для вас безразлично? мне чуждо, так как недостижимо». «А я нахожу, мадемуазель», — сказал король, — «что вы не занимаете при моем дворе подобающего вам положения. Я, несомненно, слишком мало осведомлен о заслугах вашей семьи. Мой дядя отнесся слишком пренебрежительно к вашим родственникам». «О нет, государь! Его королевское высочество герцог Орлеанский всегда был благосклонен господину де Сен-Реми, моему отчиму». Услуги были скромные, и мы были за них вполне вознаграждены. Не всем дано счастье с блеском служить королю. Я, конечно, не сомневаюсь, что если бы представился случай, то мои родственники не остановились бы ни перед чем, но нам не выпало этого счастья. «Короли должны исправлять несправедливости, мадемуазель», — проговорил король, «и я охотно беру на себя эту обязанность по отношению к вам». «Нет, государь!» — с живостью воскликнула лавальер — Оставьте, пожалуйста, все как есть. — Как, мадемуазель? Вы отказываетесь от того, что я должен, что я хочу сделать для вас? — Все, чего я желала, государь, было для меня сделано в тот день, когда я удостоилась чести быть принятой ко двору принцессы. Но если вы отказываетесь для себя, примите, по крайней мере, для ваших родственников знак моей признательности. — Государь, ваши великодушные намерения ослепляют и страшат меня. «Ибо если ваше величество по своей благосклонности сделаете что-нибудь для моих родственников, то у нас появятся завистники, а у вашего величества враги. Оставьте меня, государю, в безвестности. Пусть мои чувства к вам останутся светлыми и бескорыстными». «Вот удивительные речи!» — воскликнул король. «Справедливо», — шепнул Арамис на ухо Фуке. «Вряд ли король привык к ним». — А что, если и на мою записку она ответит в таком же роде? — спросил Фуке. — Не будем забегать вперед, Дождёмся конца, — возразил Арамис. — К тому же, дорогой Дорбле, — прибавил суперинтендант, мало расположенный верить в искренность чувств выраженных лавальер. Иногда бывает очень выгодно казаться бескорыстной в глазах короля. — Это самое думал и я, — отвечал Арамис. — Послушаем, что будет дальше. — Король еще ближе придвинулся к лавальер и поднял над ней свою шляпу, так как дождь все больше протекал сквозь листву. Лавальер взглянула своими прекрасными голубыми глазами на защищавшую ее королевскую шляпу, покачала головой и вздохнула. «Боже мой!» — сказал король. «Какая печальная мысль может проникнуть в ваше сердце, когда я защищаю его своим собственным?» «Я отвечу вам, государь!» Я уже касалась этого вопроса, такого щекотливого для девушки моих лет. Но, Ваше Величество, приказали мне замолчать. Государь, Ваше Величество, не принадлежите себе. Государь, вы женаты. Чувство, которое удалило бы Ваше Величество от королевы и увлекло бы ко мне, было бы источником глубокого огорчения для королевы. Король попытался перебить лавальер, но та с умоляющим жестом продолжала. Королева нежно любит Ваше Величество. Королева следит за каждым шагом Вашего Величества, удаляющим Вас от нее. Ей выпало счастье встретить прекрасного супруга, и она со слезами молит небо сохранить ей его. Она ревнива к малейшему движению Вашего сердца. Король снова хотел заговорить, но лавальер еще раз решилась остановить его. «Разве не преступление?» — спросила она. при виде такой нежной и благородной любви давать королеве повод для ревности. О, простите мне это слово, государь! Боже мой, я знаю, невозможно, или, вернее, должно быть невозможно, чтобы величайшая в мире королева ревновала к такой ничтожной девушке, как я. Но королева – женщина, и, как у всякой женщины, сердце ее может открыться для подозрений, которые могут быть внушены ядовитыми речами злых людей. Во имя неба, государь, не уделяйте мне так много внимания! — Я этого не заслуживаю. — Неужели, мадемуазель, — вскричал король, — вы не понимаете, что, говоря таким образом, вы превращаете мое уважение к вам в преклонение? — Государь, вы приписываете моим словам значение, которого они не имеют. Вы считаете меня лучше, чем я есть. Смилуйтесь надо мной, государь. Если бы я не знала, что король — самый великодушный человек во всей Франции, то подумала бы, что, ваше величество, хотите посмеяться надо мной. «Конечно, вы этого не думаете, я в этом уверен!» — воскликнул Людовик. «Государь, я буду принуждена думать так, если Ваше Величество будет говорить со мной таким языком!» «Значит, я самый несчастный король во всем христианском мире!» — заключил Людовик с непритворной грустью. «Если не могу внушить доверие к своим словам женщине, которую я люблю больше всего на свете!» И которая разбивает мне сердце, отказываясь верить в мою любовь. Государь, сказала Лавальер, тихонько отстраняясь от короля, который все ближе подвигался к ней. Гроза, как будто, утихает, и дождь перестает. Но в это самое мгновение, когда бедная девушка, пытаясь совладать со своим сердцем, проявлявшим слишком большую готовность идти навстречу желаниям короля, произносила эти слова, Гроза позаботилась опровергнуть их. Синеватая молния озарила лес фантастическим блеском, и удар грома, напоминавший артиллерийский залп, раздался над самой головой короля и лавальер, как будто его привлекла высота укрывавшего их дуба. Молодая девушка испуганно вскрикнула. Король одной рукой прижал ее к сердцу, а другую протянул над ее головой, точно защищая ее от удара молнии. Несколько мгновений стояла тишина, во время которой эта пара, очаровательная, как все молодое и исполненное любви, замерла в неподвижности. Фуке и Арамис тоже застыли, созерцая лавальер и короля. — О, государь! — прошептала лавальер. — Вы слышите? И она уронила голову на его плечо. — Да, — сказал король, — вы видите, что гроза не утихает. — Государь, это предупреждение! — король улыбнулся. — Государь, это голос Бога, грозящего нам карой! — Пусть! — отвечал король. — Я принимаю этот удар грома за предупреждение и даже за угрозу, если через пять минут он повторится с такой же силой. В противном же случае позвольте мне думать, что гроза — только гроза, и ничего больше. И король поднял голову, точно вопрошая небо. Но небо как бы вступило в заговор с Людовиком. В течение пяти минут после удара, напугавшего влюбленных, не слышно было ни одного раската. А когда гром загремел снова, то звук его был гораздо глуше, как будто в течение этих пяти минут гроза, постегиваемая порывами ветра, унеслась за целых десять лье. «Что же, Луиза, — прошептал король, — будете вы еще пугать меня гневом небес?» Если уж вы непременно хотите видеть в молнии предзнаменование, то неужели вы все еще считаете, что она — предзнаменование несчастья?» Молодая девушка подняла голову. В это время дождь хлынул сквозь листья и заструился по лицу короля. «О, государь! Государь!» — воскликнула она с выражением непреодолимого страха, взволновавшего Людовика до глубины души. «Неужели это ради меня король остается с непокрытой головой под проливным дождем? Ведь я такое ничтожество!» «Вы божество», — отвечал король, — обратившая в бегство грозу. «Вы богиня, возвращающая солнце и тепло». «Действительно?» В этот момент блеснул солнечный луч, и, падавшие с деревьев капли, засверкали, как бриллианты. Государь. сказала почти побежденный лавальер, делая над собой последние усилия. «Государь, еще раз прошу вас, подумайте о тех неприятностях, которые вашему величеству придется перенести из-за меня. Боже мой, в эту минуту вас ищут, вас зовут, королева, наверное, беспокоится, а принцесса... О, принцесса!» Почти с ужасом вскричала молодая девушка. Это слово произвело некоторое впечатление на короля. Он вздрогнул, и отпустил лавальер, которую до тех пор держал в своих объятиях. «Принцесса?» — сказали вы. «Да, принцесса. Принцесса тоже ревнует», — многозначительно заметила лавальер. И ее робкие и целомудренно опущенные глаза решились вопросительно взглянуть на короля. «Но принцесса, мне кажется», — возразил Людовик, делая усилие над собой, — «не имеет никакого права». «Увы!» — прошептал Лавальер. «Неужели?» — спросил король почти с упреком. «И вы считаете, что сестра вправе ревновать брата?» «Государь, я не смею заглядывать в тайники вашего сердца». «Неужели вы верите этому?» — воскликнул король. «Да, государь, я думаю, что принцесса ревнует», — твердо сказала Лавальер. «Боже мой!» — забеспокоился король. «Неужели ее обращение с вами дает повод для таких подозрений?» — Принцесса обошлась с вами дурно, и вы приписываете это ревности. — Нет, государь, я так мало значу в ее глазах. — О, если так, — энергично произнес Людовик. — Государь, — перебила лавальер, — дождь перестал, и, кажется, сюда идут. И, позабыв всякий этикет, она схватила короля за руку. — Так что же, мадемуазель, — отвечал король, — пусть идут? Кто осмелится найти что-нибудь дурное в том, что я был в обществе мадемуазель де лавальер? — «Помилуйте, государь! Все найдут странным, что вы так вымокли, что вы пожертвовали собой ради меня!» «Я только исполнил свой долг дворянина», — вздохнул Людовик. «И горе тому, кто забудется и станет осуждать поведение своего короля». Действительно, в этот момент показалось несколько придворных, которые с любопытством осматривали лес. Заметив короля и лавальер, они, по-видимому, нашли то, что искали. Это были посланные королевы и принцессы. Они сняли шляпы в знак того, что увидели его величество. Но, несмотря на смущение лавальер, Людовик по-прежнему стоял в своей нежно-почтительной позе. Затем, когда все придворные собрались на аллее, когда все увидели знаки почтения, которые король оказывал молодой девушке, оставаясь перед ней с обнаженной головой во время грозы, Людовик предложил ей руку. ответил кивком головы на почтительные поклоны придворных и, все так же держа шляпу в руке, проводил ее до кареты. Гроза прошла, но дождь продолжался, и придворные дамы, которым этикет не позволял сесть в карету раньше короля, стояли без плащей и накидок под этим ливнем, от которого король заботливо защищал своей шляпой самую незначительную среди них. Как и все остальные... королева и принцесса должны были созерцать эту преувеличенную любезность короля. Принцесса до такой степени была поражена, что, забывшись, толкнула королеву локтем и проговорила «поглядите, вы только поглядите». Королева закрыла глаза, точно у нее закружилась голова. Она поднесла руку к лицу и села в карету. Принцесса последовала за ней. Король вскочил на лошадь, и, не оказывая предпочтения ни одной из карет, поскакал вперед. Он вернулся в Фонтенбло, бросив поводья, задумчивый, весь поглощенный своими мыслями. Когда толпа удалилась и шум карет стал затихать, Арамис и Фуке, убедившись, что никто не может их увидеть, вышли из грота. Молча добрались они до аллеи. Арамис, казалось, хотел проникнуть взглядом в самую чащу леса. «Господин Фуке», — сказал он, удостоверившись, что они одни, — «нужно во что бы то ни стало получить обратно ваше письмо к лавальяр». «Нет ничего проще», — отвечал Фуке, — «если слуга еще не передал его». «Это необходимо во всех случаях, понимаете?» «Да, король любит эту девушку. Не правда ли?» «Очень. Но еще хуже, что и эта девушка страстно любит короля». «Значит, мы меняем тактику?» «Без всякого сомнения, нельзя терять времени. Вам нужно увидеть лавальер и, не делая попыток добиться ее благосклонности, что теперь невозможно, заявить ей, что вы самый преданный ее друг и самый покорный слуга». «Я так и сделаю», — сказал Фуке, — «и без всякого неудовольствия. У этой девушки, мне кажется, золотое сердце». А может быть, много ловкости, раздумывал вслух Арамис, но тогда дружба с нею еще нужней. Помолчав немного, он прибавил: Или я ошибаюсь, или эта малютка сведет с ума короля. Ну, скорей карету и в замок.